Глава 24 Насыщенная ночка. «Все, мне осточертело это», — решительно мяукнула Вероника и уселась на пенек, который прописался у подножия небольшого холма. «Мы уже битый час рыщем здесь, но так ничего и не нашли. Что мы хоть ищем? Что могло быть источником этих криков?» И почему сейчас их нет? Я только филина слышала, до да прочих ночных птиц. Хорошие вопросы, протянул я, стоя на вершине холма по поиску старники. Мне уже самому надоели эти поиски. Может, звуки издавал ветер, раскачивающий ветки? Предположила девушка и смахнула прядь прилипших к колбу волос. Возможно... Не стал я категорически отметать этот вариант. Хотя, конечно, Фомич вряд ли принял бы завывающий в к ветер за крики. Но на холме и возле него ничего не было. Кусты, деревья, да трава. Вот и все. И если сперва мы бродились здесь в потьмах и жалели об отсутствии фонаря, То потом луна показалась из-за туч и залила серебряным светом всю округу. Однако даже вполне неплохое освещение ночного светила не улучшило ситуацию. Мы до сих пор ничего не отыскали. Я разочарованно посмотрел на Веронику, а та пожаловалась зябко обхватив себя за плечики. Я замерзла, Вик. Я хочу домой в свою мягкую кроватку. «Ладно, сматывая мудочки, решил я и стал спускаться с холма. Параллельно я принялся снимать плащ, дабы передать его девушке. Ей всяко теплее будет. Вероника ведь накинула свой макинтош прямо на голое тело, поскольку она сильно опазывала на встречу со мной и решила не тратить время. Не мудрено, что она в итоге замерзла. Но мне не суждено было по-джентльменски — Передать Веронике плащ. Где-то посередине спуска моя нога угодила в какую-то нору и предательски выгнулась. Тотчас лодыжку прострелила боль. А сам я нелепо взмахнул руками, выронил плащ и рухнул в траву. Повезло, что она серьезно смягчила мое падение, и я отделался лишь пульсирующей болью в лодыжке. Вероника резко приподнялась с пенька и с тревогой вскрикнула Вик, ты не ушибся? Все нормально, я так и планировал, наигранно весело ответил я, массируя пострадавшую ногу. Боль быстро уходила, а значит, у меня даже нет растяжения. Я всегда не доверяла твоим планам, фыркнула успокоившаяся девушка и вернула свой зад на пенек. Я усмехнулся и раздвинул траву, дабы посмотреть на ту нору, которая стала причиной моего позорного падения. Но перед моими глазами предстало совсем не жилище какого-нибудь суслика. Нет, это была трещина шириной сантиметров в пять и длиною в полметра. Такие трещины обычно образуются в засушливых частях континента. А тут, когда дождь хлещет чуть ли не каждый день, Хм, странно. Может, сунуть что-нибудь в щель, чтобы проверить ее глубину? Под рукой как раз оказалась рука. Вряд ли же кто-то живет в трещине и цапнет меня. А помимо руки вокруг колосилась лишь мягкая тонкая травка. Спускаться же с холма и отламывать от дерева ветку лень. В общем, девиз «слабоумие и отвага» победил. Я сунул таки руку в щель, и она ушла по самой локоть. В этот миг Вероника капризно проговорила, начиная закипать. «Долго ты там? Ты разве не слышал, что леди замерзла? Неужели ты и правда такой сухарь?» «Иду, иду!» – поспешно откликнулся я и вытащил руку. Она предсказуемо оказалась покрыта комочками влажной земли, Но вот что оказалось совсем непредсказуемым, так это запах. И с трещины потянуло затхлым воздухом, едва уловимо пахнущим разложением. Тотчас я поманил рукой магичку и возбужденно протараторил. «Вероника, иди сюда и прихвати прямую ветку подлиннее. Кажется, я что-то нашел». «Что?» Заинтересованно выдохнула она, и в ее глазах снова заполыхала пламя любопытства. «Могилу или склеп?» – предположил я, облизав губы. «Неси скорее ветку, да покрепче». Девушка торопливо метнулась в лес и принялась лихорадочно метаться в поисках подходящей ветки. Вскоре ее удовлетворила полутораметровая палка, лежащая под березой. Она схватила ее, взлетела по холму, точно в попу ужаленная, и прострекотала. «Показывай, что нашел!» «Вот!» — ткнул я пальцем в сторону трещины. «Из нее пахнет разложением и идет спертый воздух!» Вероника шустро опустилась на колени, принюхалась и азартно резюмировала. «Да, что-то такое есть!» Я улыбнулся, выхватил из рук магички палку, и засунул ее в трещину. Она ушла в нее до самого конца. Тогда я постарался подвигать ею из стороны в сторону, и у меня это получилось, но с трудом. «Кажется, трещина глубокая», — оценил я, нахмурив брови. «Голыми руками ее не разрыть. И что делать?» — выдохнула девушка и с надеждой посмотрела на меня. В ее глазах отражался свет луны, а ротик оказался приоткрыт. Мне не хотелось расстраивать магичку, но я все-таки произнес. Придется завтра ночью прийти сюда с лопатой и на всякий случай с оружием, а то мало ли что. Фомич мне кое-что рассказал об этом острове. И хоть и львиная доля его росказней бабкины сказки, все же нам стоит подстраховаться, да и время поджимает Мне в два часа ночи надо передать мешок своему местному знакомцу. Убедил, вздохнула немного поникшая Вероника, которая прямо сейчас хотела докопаться до тайны трещины. Но вместо этого она встала, отряхнула колени и задумчиво спросила, а что, ежели весь этот холл какой-нибудь старинный склеп? В может быть, проронил я и накинул на плечи девушки свой плащ. Спасибо, поблагодарила она меня и добавила, ну а звуки, их-то кто издавал, может они как раз и неслись из этой трещины? Ежели так, то нам точно надо будет взять оружие и прийти сюда с полными магическими резервами. По слухам, в старинных склепах, могилах и прочих захоронениях может завестись всякая охотчая до да чужой плоти дрянь. Мрачно заметил я, принявшись спускаться с таинственного холма. «А стоит ли тогда стараться проникнуть в этот склеп?» Задалась вопросом Вероника и тотчас решительно выдала, будто сморозила какую-то глупость. «Конечно стоит! Ежели бы этого не сделаем, то любопытство до смерти заест меня. Ведь в этом склепе может быть целая уйма интересных вещей». «Или ничего там нет», — усмехнулся я, потопав по лесной тропинке. «Сплюнь!» — грозно рыкнула магичка, а потом мечтательно вздохнула. «Там много золота, драгоценных камней и... свитков с древними магическими умениями». Я скептически хмыкнул, но говорить ничего не стал. Вероника же продолжила перечислять то, что она хотела бы увидеть в склепе. И замолчала она лишь тогда, когда ей пришлось создавать портал. Девушка умеюще сотворила его и вернула мне плащ. На прощание поцеловала меня в щечку и перенеслась к особняку барона Артура Люпена. А я вытащил из кустов мешок с контрабандой, взвалил его на плечо и потопал к башне общежитию. Конечно... Пока я шел к ней, меня будоражили мысли о склепе, какие тайны он хранит, и действительно ли непонятные крики связаны именно с ним. Мне до зубовного скрежета хотелось поскорее проникнуть в склеп, но по понятным причинам придется ждать до завтрашней ночи. Сейчас же мне надо было тихо, мирно, без свидетелей, доставить мешок до посредника». А это оказалось чуть сложнее, чем я предполагал. Впервые за все время моих ночных вылазок я наткнулся на сторожа. Он оказался не мифическим существом, а действительно существовал. Повезло, что я заметил луч его громоздкого фонаря, когда он в сопровождении громадного лохматого пса вынырнул из-за башни. Я тотчас сиганул за гранитный постамент мраморной статуи длиннобородового мага, скрючился в три погибели и с отчаянно колотящимся сердцем принялся украдкой наблюдать за сторожем в распахнутой на груди фуфайке. Он оказался совсем недалеко от меня, всего в двадцати-тридцати метрах. Я даже неплохо видел его адутловатую физиономию и спутанные седые волосы а его насторожившийся пес был еще ближе. Он нюхал воздух и недвусмысленно глядел в сторону постамента, который скрывал мою тушку. Сторож обратил внимание на поведение собаки и направил луч фонаря в мою сторону. Электрический свет вырвался темнотой статую, а я изо всех сил прижался к холодному граниту, усиленно представляя, что я тучка-тучка-тучка, а вовсе не нарушитель. Спустя несколько секунд старик прокрептел хриплым голосом. «Кто там? Полкаша? Опять заяц?» «Вау!» — ответил пес по-военному четко и отрывисто. «Шут с ним! Пошли! Пущай бегает! енто тебе не прорыв бесов!» — решил сторож, и свет перестал озарять статую. Но я еще минут пять сидел, не шелохнувшись, и лишь потом робко выглянул из-за постамента. Дед уже успел усвистать довольно далеко, а его пес преданно трусил рядом. Я облегченно выдохнул, вытерев с олба несуществующий пот. Фух, какая все-таки нынче насыщенная и волнительная ночь, и ведь она еще не закончилась. Моя рука цапнула мешок и снова закинула его на спину. И я поспешил к башне водяных, так иногда называли магов, которые владели водной магией. Мне пришлось обогнуть несколько других башен, и лишь потом я вышел к нужной. Окинул окна первого этажа внимательным взглядом и не заметил открытых. Тогда я вплотную подошел к башне, и принялся планомерно обходить ее. Но за испещренными рунами, стеклами, царил лишь мрак, а физиономия Жана отсутствовала. Неужели он пошел дальше Вероники и проспал? Благо, я ошибся в нем. Все-таки в одном из окон обнаружилась его морда с явными признаками волнения. Парень приплясывал в длинном темном коридоре, опасаясь попасться на глаза комендантши. А она, по слухам, не могла соизволить побродить по спящей башне в поисках нарушителей режима. Хорошо, хоть наша комендантша предпочитала ночью храпеть так, что аж стены дрожали, а не рыскать по башне. Между тем Жан увидел меня, обрадованно сверкнул глазами, поспешно открыл ставни и протараторил. «А я уж думал, что ты не придешь». «Возникли небольшие сложности, сударь», – ответил я. Развязал горловину мешка и оценивающе посмотрел на оконную решетку. «Хм, вроде ее прутья вполне пропустит даже Бренди. И в следующий миг я убедился в этом. Жан взял из моих рук бутылку, протащил ее между прутьев и поставил на подоконник. «Отлично! Работаем дальше!» Я сунул дворянину еще одну бутылку, тот схватил ее и с опозданием поинтересовался. «А какие сложности-то?» «Сторож», — коротко ответил я, — «пришлось обходить его десятой дорогой». «Но он же тебя не заметил?» — взволнованно уточнил парень, шумно сглотнув. «Нет», — небрежно сказал я и успокоил Жана. «Будьте покойны, сударь, все идет по плану». «Хорошо», — Кивнул аристократ и принял от меня пустой мешок. Все его содержимое к этому моменту уже перекочевало в башню. И дворянин, не мешкая, принялся возвращать товар обратно в мешок, дабы потом отнести в свою комнату. А я попрощался с Жаном и отправился в башню анималистов. Надеюсь, на этом мои ночные приключения подошли к концу. Однако кто-то наверху думал иначе. Мне без проблем удалось проникнуть в башню и преодолеть лестницу. Но вот когда я поднялся на свой этаж и дошел до блока простолюдинов, то услышал в темноте приглушенные голоса. «Но чего ты копаешься? Давай шустрее!» пропищал высокий юный голос, явно принадлежащий какому-то парню. «Не видно ни низги!» — пожаловался низким басом еще один человек. «Посветите кто-нибудь спичками!» «Ага, чтобы нас увидели тут, вот и ждутки!» «Вскрывай так!» — донесся до моих ушей тенорок с задорными нотками. «Ток мане шумите! А то разбудим клиента раньше времени!» «А ты языком поменьше чеши!» — сердито бросил обладатель баса. На этом троица затихла. Из кромешной темноты стало доноситься только сопение и звуки людского дыхания. А я прижался к стене и медленно покрался по коридору. Парни были примерно в десяти метрах впереди меня. И ежели я ничего нигде не напутал, то они топтались возле моей комнаты. Вот так сюрприз! Чего им надо? К сожалению или к счастью, я не мог рассмотреть никого из парней, а не меня. В этом коридоре было лишь два окна. Одно красовалось в начале, а другое в конце «Моя же комната находилась практически посередине коридора, поэтому сюда лунный свет не дотягивался». Тем временем из темноты снова донесся песклявый голос, подрагивающий от волнения. «А он потом не сможет нас опознать?» «Никого он не опознает», — уверенно бросил тенор. «Мы ему одеяло на голову накинем, тумаков надаем и убежим. Делов-то не трусь ты!» Вспомни лучше, сколько нам крон пообещал господин шар «Да, денежки у иноземца водятся», — поддохнул владелец баса и досадливо добавил. «Что же это за замок-то такой бесовской? Никак не поддается!» «Господа, вам помочь. У меня и ключ есть», — вежливо выдал я, стоя возле стены. «Кто здесь?» — охнул тенор. «Бежим!» – истошно заверещал Пискля. В темноте мимо меня кто-то промчался, едва не сорвав мою одежду потоком воздуха. Следом за первым бегуном пронеслись еще два человека, один из которых тяжело бухал ботинками. Похоже, в басе и тенаре взыграл стайный инстинкт, и они без раздумий рванули за Писклей. Я лишь успел увидеть три фигуры, промчавшиеся по коридору и скрывшиеся на лестнице. Один из наемников был явно толстым, второй худым, как щепка, а третий имел обычные габариты, как есть бывалый трус и балбес. На моих губах сама собой появилась кривая усмешка, которая, впрочем, быстро пропала. «Кажись, с господином Шарлем надо что-то делать». «Сейчас он подослал ко мне эту троицу простолюдинов, дабы они намяли мои бока. А что месье придумает в следующий раз?» «Нет, нельзя ждать его хода. Придется действовать на опережение. Вот только что я могу противопоставить богатому студенту-иностранцу». Размышляя над этим вопросом, я отпер дверь ключом и вошел внутрь комнаты. Эдуард встретил меня привычным шуршанием под кроватью а я разоблачился и рухнул на кровать. Нынешняя ночь отобрала у меня уйму сил. Мне даже стало лень раздумывать над ответкой Шарлю. Поэтому я не стал противиться резко накинувшейся на меня сонливости и вскоре отправился в царство Морфея. Благо, что хоть остаток ночи прошел спокойно. Но я, конечно же, не выспался. Так что в столовой на завтраке мой рот постоянно кривился в широких львинах зевках. И соответствующее состояние не отпускало меня на первом занятии, которым оказалась практика по монстрологии. Она проходила не во дворце, а в местном зоопарке, отгороженном от остальной части академии высокой стеной с шипами. Преподаватель повел нас вглубь зоопарка по широкой дорожке, по бокам кое стояли просторные клетки с животными. Кого тут -то только не было. Василиски, горгулья, шипояды, виверны, жаба жабоморды, волколаки. А ведь в дальней части зоопарка красовались еще и настоящие павильоны, в которых могли спокойно жить даже драконы. Я с большим интересом смотрел по сторонам, слышав урчание своих одногруппниц. «Фи! Ну и запахи тут царят!» «Соглашусь, сударыня, мое тонкое обоняние буквально вопит от отвращения. И как они собираются становиться магами-анималистами, ежели не могут потерпеть немного вони навоза?» сокрушенно прошептал Васька, в развалочку топая рядом со мной. «Загадка!» Хмыкнул я и поглядел на нашего преподавателя, который вел практику. Это был высокий статный мужчина средних лет. Он обладал густой, черной, как смоль, бородой до середины груди и шапкой пышных волос того же цвета. Препод остановился возле клетки очередного животного и проговорил мощным голосом. «Господа студенты, потрудитесь выстроиться полукругом в соответствии с вашим местом в табеле группы». Мы быстро выполнили его приказ, и я оказался в первом ряду между Орловом и Меццо. Преподаватель же поправил мантию, взглянул на холодное утреннее солнце и начал рассказывать, активно жестикулируя руками. Итак, судари и сударыни, за моей спиной вы можете узреть величественного пещерного медведя. Длина данного экземпляра составляет около трех метров. А вес килограммов 300-350. При этом плотный серый мех визуально делает медведя больше, чем он есть на самом деле. А обитают же эти животные на севере нашей империи в аурских горах. Питаются они преимущественно мясом и рыбой. А из всех зверей больше всего опасаются ядовитых и глобрюхов. О! Мне как-то доводилось видеть иглобрюха в лаборатории Люпена, правда, мертвого. А вот пещерного медведя я увидел впервые, и он произвел на меня впечатление. Настоящий шерстяной танк, а не зверь. Я с восторгом поглядел на медведя, который приоткрыл пасть. Он словно хвастался двадцати сантиметровыми передними желтыми клыками, с коих капала слюна. Вдруг зверь посмотрел на меня, но почему-то без восторга. Хотя нет, не на меня он смотрит, а на Меццо. Да еще он таким взглядом глядит на нее, словно кто-то ему говорил, что суфражистки весьма хороши на вкус. В этот миг преподаватель подытожил свою речь следующими словами. «Господа студенты!» «Сейчас я вам продемонстрирую несколько мыслей-образов, которые сделают из этого дикого животного послушного котенка». Некоторые студенты хохотнули, а препод повелительно махнул рукой кому-то, находящемуся за нашими спинами. Я обернулся и без особого изумления увидел Фомича. «Не глядя на меня, он торопливо подошел к клетке медведя, и приготовил один из ключей, висящих на железном кольце. Преподаватель же завертел руками в быстрых, точных пассах и поймал взгляд медведя, который продолжал пялиться на метцо. Но после мысли образа мага зверь бухнулся на толстую задницу и замер точно верный пес перед горячо любимым хозяином. Студенты-простолюдины восхищенно округлили глаза, а Фомич торопливо отпер клетку. Препод же повернулся к нам и проговорил, «Сейчас я заставлю этого зверя выйти из клетки и совершить несколько!» Хрен знает, что он там хотел заставить его совершить. Мак не успел этого сказать, поскольку медведь сам вышел из клетки и даже не вышел а выметнулся, словно какой-то невидимый великан отвесил ему знатного пинка. Не став рассусоливаться, медведь одним ударом широченной лапы отбросил в сторону опешившего преподавателя, проскочил мимо побледневшего фомича и бросился на заверещавшую от ужаса метцу. Ее вопль больно ударил по ушам, слившись с истошными криками, перепуганных студентов, которые стали разбегаться кто куда. А вот я не мог позволить себе такой роскоши. Мне надо было защищать маркизу. Мои руки резко обхватили ее за талию и повалили девушку. Я упал вместе с ней, больно ударившись коленом об брусчатку. В считанных сантиметрах от нас пронесся медведь, обдав меня запахом свалявшейся шерсти. «Ох, как вовремя я убрал с его пути медсо!» «И, казалось бы, беги дальше, хищный зверь, за любым искусных студентов!» «А нет!» Медведь по инерции промчался еще несколько метров, а затем развернулся, и его крохотные глазки вперились в верещащую маркизу. Мое сердце пронзили иглы страха. Однако я каким-то чудом сумел скользнуть в транс, подняться на колени и выдать умопомрачительной быстрой пассы, за которыми последовал мысли образ. Он настиг медведя, когда тот уже был в метре от лишившейся чувств медсо. И тут зверь резко остановился и в панике бросился на утек. Я заставил его увидеть вместо маркизы «Гигантского иглобрюха!» «Фух!» Облегченно выдохнул я. «Чувствую, как меня трясет крупная дрожь!» «Вот, похоже, Ройтбурги и передали привет роду Метсо!» «Над медведем явно поработал хороший анималист, элементальный маг!» «Кто-то давеча проник в сознание животного и сделал там закладку!» «И там великолепно сработала. Она даже позволила животному освободиться от последствий мысли и образа преподавателя. Да, маг, науськавший медведя на маркизу, реально должен быть очень хорош. Не хотелось бы мне вставать на его пути. Конец первого тома.